Словно злой рок преследовал последние дни несчастную горбунью. Накануне Флорина по приказу Родена разыскала ее дневник, толстую тетрадь, в которой несчастная девушка изливала свою неразделенную любовь к Агриколию или просто записывала свои маленькие радости и огорчения. Пробежав наскоро несколько страниц, Флорина не решилась похитить рукопись до получения решительного приказания. В тот же день Агриколь, ее названный брат, ее тайная любовь, признался ей, что влюбился и собирается жениться, и более того, просил ее совета. Что было делать несчастной девушке? В следующую ночь в дневнике было исписано немало новых страниц. Часто раздумывая над своей преданностью Агриколью, я спрашиваю себя,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 По обильным следам слез видно было, как часто горбунья плакала. Только под утро спрятала она, надломленная волнениями, свою тетрадь в потайное место.